Участь Босфорской операции была решена, и это окончательно утвердило Колчака во мнении, что его отставка не являлась ни прихотью, ни неосмотрительным шагом. Колчак получил очередное приглашение в дом военного и морского министра для участия в совещании. Его встретил Гучков в домашней куртке и мягких сапогах. Извинившись за свой внешний вид, министр предупредил вице-адмирала, что заседание будет проходить у него в кабинете, где уже собрались некоторые члены Временного правительства. Колчака засыпали вопросами о положении дел на Черноморском флоте. Всем не терпелось узнать его точку зрения, словно в личном мнении адмирала могло содержаться нечто такое, что входило бы в противоречие с уже высказанным публично. Члены Временного правительства собирались медленно, и, беседуя с ними, Колчак не смог уловить момента, когда частные разговоры переросли в официальное заседание. Беседа шла все время по группам. Несколько человек из числа присутствовавших разместились за довольно длинным столом, на котором лежали листы белой бумаги и карандаши. По-видимому, этот стол и был приготовлен для заседания. Кто-то уходил, а кое-кто приходил вновь. Все участники выглядели измученными и явились на заседания в простых, довольно помятых костюмах. Должно ли это было свидетельствовать о демократических настроениях собравшихся или просто об отсутствии у них необходимого досуга, Колчак так и не решил. Но особенно ему бросился в глаза Керенский, нервно шагавший из угла в угол по обширному кабинету. Кумир революционной толпы и ее доверенный в среде буржуазных министров был облачен в однобортную темную тужурку с мягким воротником. Порывистые манеры, гладко выбритое лицо, прищуренные глаза и правая рука, висевшая на черной перевязи, невольно приковывали к себе внимание. Человек публично заявивший: «При мне крови не будет». Не он ли послужит причиной скорого и страшного кровопролития, как предрекал Лавр Георгиевич? Пользуясь присутствием членов правительства и верховного главнокомандующего, Колчак встал и попросил тишины. Все с интересом повернулись к нему. «Я бы хотел прояснить дальнейшую судьбу десантной операции Черноморского флота по захвату Босфора и Константинополя», — заговорил Колчак. его спокойный, уверенный голос разнесся по всей большой комнате. «Я считаю необходимым использовать в наших интересах обещания союзников в отношении проливов, что приблизит Россию к разрешению этой важной для нас внешней проблемы. Нельзя ли выделить для решения этой задачи войска?» Ему ответил генерал Алексеев. «Вы уже слышали, в каком отчаянном положении сейчас находятся войска на фронте?» Во всей армии нет полка, в которой правительство могло бы быть уверенным. Нет ни одной части, которую мы могли бы дать вам для выполнения операций. Да и вы сами не можете быть уверены в своем флоте, что он при настоящих условиях выполнит ваши указания. Черноморский флот сохранился немногим больше, чем Балтийский. При этих условиях ни о каких десантных операциях думать не приходится. Вот так, в одночасье, Все планы Колчака, вся его огромная работа по подготовке к босфорской десантной операции рухнули. Он стоял бледный и растерянный, не желая верить в реальность услышанного. На этом, собственно говоря, совещание и закончилось. Все встали, распрощались и начали уходить. Колчак подошел к Гучкову и спросил. «Как вы решили, Александр Иванович? Должен ли я перейти в Балтику или вернуться в Черное море?» Гучков на несколько секунд задумался, а потом ответил с обезоруживающей и убийственной простотой. «В сущности, это все равно».